Восемнадцать. Движение и работа – вот что обычно хорошо приводит в себя. Я упаковала в пакетик те тряпки, которые надо выбросить, и начала отмывать руки. Хорошо, что большое зеркало над раковиной. Сразу увидела, как мягко открывается дверь. Вадим. Ты чего застряла? Пошли побегаем, пока еще светло. Тихо предложил он и улыбнулся, как заговорщик. Ага, сейчас, домой только. Подняла я намыленные руки. Он кивнул и вышел. А я высушила руки и, прислонившись к стене в ванной комнаты, некоторое время постояла, тупо глядя на пол. Выйти, не выйти. Гости наверняка еще не ушли. Но они заняты с Сергеем. Есть надежда, что Игорь меня не заметит. Сняв кожаные шлепки, я решилась. Босиком по коврам в апартаментах Сергея можно пробежать совершенно бесшумно. «Меня просто не увидят». Сергей сидел за столом, по бокам которого присели и деловые гости. Если бы не он, меня бы точно никто не успел заметить. Но на движение сбоку он поднял глаза и улыбнулся мне. Игорь оглянулся. Я чуть не споткнулась. Мы встретились глазами. Заминка на несколько секунд. Равнодушный взгляд незнакомого человека. Он отвернулся первым. Может, не узнал? Господи, хоть бы не узнал! Ведь в комнате светло только за компьютерным столом Сергея, а вокруг – вечерний сумрак. Закрывая дверь, я привычно оглянулась. Альберт и Игорь что-то убеждающе говорили Сергею, а он смотрел на меня, перевел взгляд на Игоря. А я выскочила за дверь, чувствуя, как заходится сердце в непонятном страхе. «Если б не эти, я б с вами», – с сожалением сказал Андрей, провожая нас в холле. Стах высказался в том смысле, что только ненормальный бегает сразу после ужина и что предпочитает остаться с Андреем, единственным здравомыслящим человеком в этом доме. На что Регги фыркнула и первый поспешила к входной двери. «Вадим, мне нужна самая длинная и самая крутая тропинка», – сказала я, – «чтобы набегаться и спать. Есть тут такие?» «Найдутся». Сказал он, мельком скользнув взглядом по моему лицу. Входная дверь открылась. Перед крыльцом стояла легковая машина с затемненными стеклами. На месте водителя кто-то явно сидел. Вадим, не глядя, быстро прошел мимо. Я за ним. Мы побежали уже ближе к углу дома. Впереди Вадим, за ним я и Регги. Асфальтовая дорожка привела нас к дубу, мимо которого, не оборачиваясь, пробежал мой телохранитель. Так, надо бы запомнить, в эту сторону мы еще не бегали. Вадим провел меня такими крутейшими и сырыми оврагами, что в некоторых местах я даже скользила, с облегчением вспоминая, что на мне новые кроссовки с толстой ребристой подошвой. Мы бежали так, словно за нами, гонялись долго и упорно. Вадим как будто чувствовал, что мне надо сбросить напряжение. Он держался метрах в пяти, чтобы я успела увидеть дорогу впереди, И успела сориентироваться, как пробегу этот участок странные извилистой тропы, ныряющие вниз к черно-зеленому сумраку почти обрывом, а затем взмывающей к свету, еще видимому сквозь прозрачные листья деревьев и кустов. Бег сотворил именно то, на что я надеялась. Он заставил меня сосредоточиться на собственных шагах, не давая расплываться в мыслях чёрной пеленой, хлынувших на меня с воспоминаниями об Игоре. Я мчалась, видя впереди Вадима, выбирая места, куда можно прыгнуть, не беспокоясь, что немедленно свалюсь или поскользнусь. Шелест лёгкого ветра по травам и листьям, птичий переклик, собственное запалённое дыхание, ритмичный шаг, изредка перебиваемый близким стуком кроссовок бегущего рядом Вадима, и мягким прыжкам рэги, изредка призрачно-белая тень, иллюзорно мелькающая среди вечерних черных пятен. В очередной просвет Вадим выскочил на зеленую, слегка сияющую, желтоватым от вечернего солнца полянку и оглянулся. — Ты как? — Хорошо, — задыхаясь, ответила я. — Просто очень здорово! — Еще? — Еще! Он усмехнулся уголком губ и рванул дальше по тропе, почти невидимой в густой траве и цветах. Стебли хлестали по ногам, но бежать давали. Преодолевая сопротивление тропы, я совсем забыла, что заставило меня психовать. Медвяно-травные запахи вечернего леса пьянили голову и заставляли думать уже только об одном. Свалиться бы в эту густую копну трав и, раскинув руки, долго смотреть, в постепенно темнеющее небо. Мы вышли снова к дому, когда машина у крыльца уже не было. Развернувшись, я обессиленно села на ступени небольшой лестницы. Рядом взгромоздилась абсолютно счастливая Регги, так близко, что я смогла обнять ее. Вадим будто и не бегал, спокойный, снова усмехнулся и зашел в дом. Первое, что подумалось, как я завтра ходить буду. Ноги, отяжелевшие от неожиданной нагрузки, уже сейчас начинают ныть. Одно дело упорядоченная пробежка на минут двадцать или на полчаса, другое – отчаянный бег, по-другому не назовешь. Хуже, что, кажется, Вадим понял это. В обнимку с собакой я просидела недолго, пока успокаивала дыхание. Вернувшиеся мысли об Игоре оказались более-менее упорядоченные Всколыхнутая им тревога улеглась, и теперь я могла думать чуть отстраненно. Ну и что, что Игорь меня видел? Он не пакостник, как Александр, не наговорит на меня Сергею. А и наговорит, ничего страшного, будет на то его Сергея высочайшее соизволение. Я нехотя ухмыльнулась, насильно кривя губы в улыбке. Я уйду домой, и все. «Оставит, но не будет замечать, тоже неплохо. Работу закончу, деньги получу». Сама не заметила, как левая ладонь сжалась, словно прядь белых волос Сергея, мягко выскользнула из моих пальцев. Хорошо, что я не влюблена в него. Хорошо, что я не способна на чувства. И хорошо, что внезапное появление Игоря напомнило мне об этом. кожа почувствовала, как открылась позади дверь. Не оборачиваясь, сказала – «Еще минут десять и зайду. Рэгги со мной посидит, ладно?» «Только Рэгги, а мне нельзя», — сказал Сергей. Хозяин-барин, не успев сообразить, что именно говорю, откликнулась я. «Опять!» — раздраженно сказал он и подъехал ближе. «Что случилось? Чего ты разозлилась? На кого? Какого черта вообще происходит?» Сначала я решила, что он сам злится, из-за того, что я даже не оборачиваюсь к нему, разговаривая. Но оказалось, его больше злит, что он не может подъехать к той ступени, где мы сидели с Рейги. Пандус в стороне. Тогда я молча вошла в дом, вынесла из холла стул и поставила рядом с его креслом. Села. Так нормально? Нормально, ровно сказал он, и немедленно взял меня за руку, свесив свою за подлокотник кресла. Ладонь сухая и холодная. Ладно, пусть погреется. Но от первоначальной темы разговора он не собирался отступать. Дёрнул за руку, заставив обернуться, и спросил. «Ну, так скажешь, в чём дело?» «Столько событий», – медленно подбирая слова, выговорила я. «Устала немного, не привыкла к слишком активной жизни». А какой привыкла? К упорядочненной. Мне нравится, когда все течет спокойно, без катаклизмов. Я вообще домашняя. Не очень люблю кардинальных изменений в жизни. И что? В моем доме ты этого не нашла? Недовольно спросил он. Сначала нашла, но потом как-то все кувырком, и все не так. Не обижайся. День рождения – это всегда катаклизм, угрюмо сказал он. Перетерпи, потом все успокоится, и будет тебе вожделенный покой. Мы сидели на крыльце и смотрели, как постепенно густеет мрак на ровном зеленом газоне, как чернеют тени от кустов, а призрачно-светлые деревья в уходящем солнце становятся плотнее. Сергей снова тихонько встряхнул мою ладонь. Похоже, ему удобно обращать на себя мое внимание таким образом. Тебе здесь нравится? Конечно, такое место чудесное. Сад, как лес, и сам лес рядом. А уж малинка белая, да вишня. Райский сад. А ты? Почему ты здесь? Ты же, я так поняла, человек деловой. Почему не в городе живешь? Или в пригороде? Я видела там красивые дома. Это наши земли, спокойно сказал он. Земли, на которых на протяжении нескольких столетий росли, Поколение нашей семьи. За давностью лет никто, конечно, за задаром нам этих земель не вернет. Хотя старые документы на право владения ими есть. Но я постепенно скупаю участки. Осталось совсем немного. Часть дачного поселка. Земля здесь не самая лучшая. Нужно много удобрять и перерабатывать. Под дачные участки плохо годится. Продают охотно. Я представила несколько столетий на одном месте, одна семья. Словно пространство дрогнуло перед глазами, пропасть прошлого. Замечательно. Словами не передать, как же это здорово знать историю своей семьи, стремиться что-то восстановить, Смутно вспомнилось, как в первую встречу он сказал, что с Линой развелся из-за того, что не было денег, а ей не хотелось всю жизнь тесниться в хрущевке. Может, его подтолкнуло к восстановлению на родовом месте. Именно ее нежелание жить в однокомнатной квартире спросить в лоб. А почему тебе захотелось сюда? Только из-за того, что эти земли ваши? Когда был совсем маленьким, лет Так под 5-6 мама как-то привезла меня сюда. Усмехнулся Сергей. Она говорит, что я вообще-то всегда был спокойным ребенком. Но что было, когда настало время уходить? Я катался по земле и вопил, как недорезанный поросёнок что не хочу отсюда уходить, что останусь здесь и буду ночевать прямо на земле. Мама пообещала, что привезет меня сюда на завтра. И только это успокоило меня тогда. Мы и правда сюда часто приезжали. Потом. Я поверил, что смогу приезжать сюда, когда захочу, и перестал устраивать истерики. Здесь была умирающая деревня. Народ переселялся в город. Кое-кто из горожан захватил пару усадеб под дачи. Я тоже это начал. А потом уже начали все оформлять на законных основаниях. Я к этому времени начал делать первые шаги в новой для себя специальности. Появились деньги. Сначала скупать участки было легко, а вот следующие трудней. Там уже обустроились. Дома возвели. Весь вопрос упирался только в финансы. Деньги. Все проблемы решали легко и быстро. Он замолчал глядя на дорогу, выворачивающуюся из-за кустов. Наверное, уже часов десять. Совсем стемнело, да и прохладно стало. «Мы еще сидим?» – негромко спросила я. «Хотелось бы, а ты нет. Просто на тебя рубашка легкая. Давай быстренько плед принесу». Не стала говорить, что вижу, как он постепенно напрягается, сжимаясь от холода. Он обернулся ко мне с хулиганской ухмылкой. «Плед один. Мне это нравится» тащи. Проследив его логику, укроемся вдвоем. Я фыркнула и побежала в дом. Андрей дал мне один из пледов с дивана в холле, и я пошла на крыльцо. Входная дверь открывалась тихо, поэтому я успела услышать. Да, досье по его личной жизни. Сергей говорил по мобильному телефону. Сухо и деловито. Мне нужна полная картина. Да, последние пять лет. Нет уж. Постарайся сделать это к завтрашнему обеду. Он благодарно кивнул мне, продолжая слушать собеседника, пока я окутывала его плечи пледом. В конце концов, такие деньги ты тоже ни от кого не получишь. всё не скули. Завтра досье будет у меня на почте. Деловой мужчина? Подразнила я его, когда он убрал телефон. А тебе какие нравятся? Легко спросил он. Ну вот еще спросил. Не знаю, не задумывалась. А все-таки... «Принц на белом коне», — сказал я. И вдруг едва не задохнулась от мгновенно возникшей картинки. Сергей в длинном тяжелом плаще, распахивающемся на ветру, обнаруживая старинное одеяние. Камзол, кожные штаны и крепкие сапоги. быстрый и решительно идет по каменистой местности, а рядом, стараясь не отставать быстрыми перебежками, Торопится белый волк. Длинные светлые волосы Сергея то и дело взмываются тяжелой волной, а зеленые глаза, чуть прищурясь, сматриваются в безликую зеленую стену деревьев. Разворот плеч, широкий шаг. Какой принц? Уверенный в себе воин. Традиция, однако, рассеянно сказал Сергей ежись и подтягивая концы пледа к себе. Кажется, мой ответ Воспринят как шутка или усмешка. А ты? Что я? Где бы хотела жить? Сначала мечтала в деревню у бабушки. Там такие места. Дом пятый от околицы. Сразу за ней луга и тропинка к реке. А за рекой тоже через луга лес. В детстве деревню просто обожала. Хоть и приходилось много работать. Там и картошка, и прополка, и сенокос. Воду от колонки носили, но иногда не было, всяко бывало. Приходилось и от обычного колодца носить. А как подросла, поняла, деревне нравится только потому, что в ней бабушка. А без нее пусто, хоть и полдеревни родственников. Все, решительно поднялась я. Пора домой и спать. Ты отвар пил? Угу. Он развернул кресло, и я пошла за ним, прихватив стул. Пришлось немного поторопиться, обойти его, чтобы открыть входную дверь. Ему для этого пришлось бы повернуть кресло боком и встать почти вплотную к стене. Только обошла, а дверь сама открылась, точнее, Вадим открыл. О, а я за вами, не замерзли? И отобрал у меня стул. Следом вышел и Андрей, и Сергей сразу устало откинулся в своем кресле. Андрей чуть прибрал плед со спинки кресла, И покатил его в дом. В холле застоялся сумрак. Хотя все видно, Сергей не любил яркого света. Наверное, в его состоянии тот резал глаза. Андрей привычно вкатил его по пандусу на второй этаж. «Оля, мы тут с Андреем покумекали немного и пришли к выводу, что надо бы при Сергеем установить дежурство. Последние две ночи ты начала дежурить». Вадим озорно улыбнулся. «Поэтому предлагаю тебе и сегодня начать. А потом тебя сменит Андрей. Не надо будет будить тебя среди ночи, и выспишься лучше. Что думаешь?» Я надула губы, размышляя. Резон в его словах есть. Лучше все-таки не надеяться на отвар, а проследить, чтобы Сергей нормально уснул с самого начала. Но не успела продумать этого «но», как от моих ног стремительно пробежала к пандусу дорожка гусиных лапок. «Ничего себя За меня решили!» согласно Только при одном условии. Ты ведь спать всю ночь не будешь?» «Да. Хорошо бы, если б ты был рядышком где-нибудь. Случись то, чтобы позвать не трудно было. Где твой мобильник? Смотри, вот эта кнопка – мой вызов. Не забудешь?» «Нет, спасибо. Пока, Андрей!» Готовил Сергея ко сну. Я побежала умыться и переодеться. Заодно собрала корзинку с вязанием и радостно улыбнулась. Я тоже подарю имениннику свой подарок. Пусть меня не будет на дне рождения, а сбегу я точно. Но маленькую безделушку он получит. Свяжу ему полоску для волос. Я видела такие в интернете в одном вязальном клубе. Там еще две вязальщицы обменивались впечатлениями, какие длинные волосы у их мужей, и как эти мужья обрадовались возможности слегка прибрать свои волосы стильными повязками. У Сергея волосы короче, чем у тамошних ребят, еле достают до пояса. Так что, думаю, ему тоже понравится идея с головной повязкой. Позвонил Андрей сказал, что могу идти к Сергею, который только что задремал. Я пообещала прибежать немедленно, но замешкалась. Выбирала, какого цвета нить взять для Сергея, пока разбиралась с завалами на полках, замешкалась, несмотря на предупреждение. Гусиные лапки вдруг рванули к двери моей комнаты, да так быстро, и вернулись на секунды, обвили мои ноги, будто оббежали, и снова бегом к двери. Я стороной поняла, что меня поторапливают, но и опоздала. Едва поднялась на второй этаж, гусиные лапки будто завяли на полдороги, как в коридоре у двери в апартаменты Сергея увидела Лину. Женщина будто специально дожидалась меня. Она стояла спокойно, положив ладонь на дверную ручку. На ней очень органично смотрелись тонкие прозрачные одежды, название которым я и не знала. Какие-то накидки, неглиже. Единственное, что я понимала, Все это вечерний и достаточно интимный наряд. Оделась, будто модель, рекламирующая роскошное белье. Озадаченно решила я. Зачем? Или она не понимает, что Сергей не в том положении, чтобы соблазняться всем этим шикарным прикидом? На что она рассчитывает, одевшись таким образом? «Я посижу рядом с Сергеем», – тихо сказала Лина. «О, господи, такое впечатление, словно она заранее репетирует беседу с ним, говоря со мной задыхающимся, как от избытка страсти голосом. Или это я обозлилась и поэтому мне чудится совсем не то, что на самом деле происходит?» «Я посижу немного, а потом вы сможете дежурить дальше», – нежно добавила Лина. «Дежурить? Это что, она подслушала Андрея?» «Весело». «Ага». Да. Грубо ответила «простолюдзинка» и пошла по лестнице вниз. Уже снова сидя в комнате, я сердито подумала. «Раз подсказывают постоянно, что нужно делать, надо бы получше прислушиваться ко всем знакам». А потом насупилась. «Немного? Это сколько ж мне надо? Прошло достаточно долго времени, прежде чем я сообразила, что меня-то уж точно разбудят в нужное время». Так что, не раздеваясь, я свалилась на кровать, надеясь, что укрываться не обязательно не успею замерзнуть. А потом и вовсе перестала бояться холода. Это когда ко мне под бочок подвалилась горячая пушистая батарея и загудела, замурлыкала. Чуть только я провела ладонью по мягкой теплой шерстке. Стах под моей рукой дернулся и перевернулся мордой к двери. Я, лежавшая поневоле на спине, Взглянула и затаила дыхание. Дверь открывалась медленно, будто кто-то за нею боялся резко разбудить меня. Белая туманная дымка вплыла в комнату. Стах коротко и тихо буркнул что-то, но из-под моей руки не встал. Стараясь не потревожить его, я приподнялась на постели и перелезла через кота, после чего этот бессовестный спрыгнул с кровати и вместе со мной пошел к белому волку. Тот стоял посредине комнаты, немного боком к нам. «Пора?» – шепотом спросила я и вздохнула, только задремала. Волк вышел из комнаты, сделал короткое движение, оглянуться. Поразительно похоже на Сергея, когда он не хочет видеть кого-то и говорит в сторону, так, чтобы только услышали. Я улыбнулась и поспешила наверх. Процессия, волк впереди, кот позади и перила лестницы, оплетаемые гусиными лапками, пустырником. Я лишь остановилась на мгновение. Стах чихнул. Оказывается, он с наслаждением внюхивается в соцветия валерьяны, высунувшиеся среди плетей хмеля. Пройдя общую комнату апартаментов, я осторожно подошла к спальне Сергея. Призрачный зверь промелькнул белой дымкой в проеме двери и пропал. Предполагалось, что Сергей либо сидит на кровати, либо лежит, спит. Предполагалось, несмотря на предупреждение трав, лежал с открытыми глазами, немигающе смотрел в потолок. Услышал шаги, поморщился и процедил сквозь зубы. Я же сказал, чтобы никто не приходил. Неужели так трудно усвоить? Его с трудом сдерживаемая злость будто окатила меня холодной водой. Я замерла и тихонько развернулась к двери. Только Стах быстро прошел мимо меня и прямо к кровати. Испугавшись за кота, я позвала не просто шепотом, а одними губами. «Стах!» Резкий шелест с кровати Сергея. Он быстро сел. Глаза вниз. Увидел кота. Глаза поднял. Рот дрогнул. И я сжалась. Сейчас снова ругаться будет. «Подойди». «Нет, я просто зашла посмотреть, как ты!» – заторопилась я. «Сейчас уйду и...» «Подойди!» Почти в шаге до кровати он быстро схватил меня за руку и дернул к себе. Шепотом ахнув, я очутилась рядом с ним, притиснутая сильной рукой к горячему боку, а он с каким-то облегчением длинно выдохнул и обнял меня.